Глава 5 «Где ты спала?» — спрашивает Аслан, когда я выхожу к завтраку. После того, что практически случилось в душе, я знала, что супруг из принципа захочет довести начатое до конца, и его не остановит ни запертая дверь, ни что-либо другое. Поэтому я убежала спать в гостевой дом, где пыталась забыть обо всём, что случилось за минувший вечер, но так и не сомкнула глаз до самого утра. Но на завтрак явиться я обязана. Независимо от того, какое у меня настроение и хочу ли я вообще есть, я должна сидеть за столом. Потому что таковы правила в этом доме. И став женой Аслана, я приняла их и неукоснительно следовала каждому из них изо дня в день. Дома. Это все, что я считаю нужным ответить, присаживаясь напротив мужа. Потому что если он поймет, где я от него пряталась, то будет приходить ко мне и туда, и у меня не останется убежище в этом доме. Во сколько ты вернулся? Стараюсь перевести тему. Во-первых, я не хочу, чтобы прислуга была в теме наших личных проблем. Достаточно того, что они и так шушукаются о том, что мой муж завел себе постоянную женщину на стороне. Все об этом знают и считают, будто меня это хоть как-то волнует. А мне абсолютно плевать. Одна у него шлюха или десятки, как было до этого. потому что Саму меня он как мужчина совершенно не интересует. И на самом деле я обрадовалась, когда услышала разговор горничных, узнавших об этом от водителя, что возит его уже несколько месяцев по одному и тому же адресу. «Ты не ответила на мой вопрос!» Муж сверлит меня взглядом. Я поднимаю на него глаза и вижу, насколько он измотан. Под глазами пролегли темные тени, и лицо кажется какого-то землистого цвета. «Аслан, я спала в доме. Просто мне нужно было уединение». Он смотрит на меня из-под густых бровей, и я вижу, как наливаются кровью его белки. «Юнона!» Произносит он таким голосом, что у меня внутри все сжимается. Но я стараюсь не показывать свое напряжение и страх, отрезая кусочек от лосося и глазунья и отправляя их в рот. «Если я спрашиваю, значит, я хочу знать». Так и если я задаю вопрос, то рассчитываю получить на него ответ. Отвечаю с улыбкой на губах и смотрю прямо в его глаза. Что со складами? Большие убытки? «Это не твое дело», — отвечает он рвано. «Где ты пряталась?» — не унимается он. «Да что с тобой?» Стараюсь звучать мягко, но эмоции прошлой ночи плюс отсутствие сна не способствуют этому. Поэтому получается как-то дёрганно. Я переживаю за тебя, за твоё дело. А тебя волнует ли то, почему я не спала в своей спальне. В спальне, где я больше не чувствую себя в безопасности, и ты не хочешь оставить меня в покое. Да, Нона. Меня интересует только это. Хорошо. Откладываю приборы в сторону. Если я удовлетворю твоё любопытство, тогда ты мне ответишь, где ты ночуешь в последнее время. «И как зовут ту женщину, после которой я должна тебя принять в своей постели?» Вижу, как Аслан цепенеет, явно не ожидая от меня подобной прямолинейности. А затем у него по лицу пробегает судорога. «С чего ты вообще взяла, будто у меня есть какая-то женщина?» Говорит со мной так, словно я абсолютная идиотка. «Да ладно, Аслан, даже прислуга об этом в курсе». Сейчас мне плевать, будут ли после этого разговора последствия для персонала или нет. Мне их не жаль, точно так же, как им не жаль меня. Я же знаю, как сучки-горничные пытались соблазнить моего мужа, считая, что если он не спит со мной, то обязательно купится на их доступность, а меня выпнет под из дома. Только они не знают, что он никогда не позволит себе подобного под одной крышей со мной, потому что он до сих пор надеется, что лёд между нами растает, и вместо суррогата появится настоящая семья. Вот как? Откидывается он на спинку стула, сжимая плотнее челюсть. Если персонал собирает небылицы о своих работодателях, то это повод заменить его. Ты действительно считаешь, что проблема в сплетнях, что разносит по дому прислуга, Аслан? А в этом, а не в том, что ты завёл себе постоянную любовницу. Мы сверлим друг друга взглядами. И Аслан сдаётся первым. Он отводит глаза в сторону, а затем снова смотрит на меня. «Где ты спала?» Я не понимаю, что с ним произошло за минувшую ночь и почему это так его задевает. Но вся ситуация кажется мне настолько нелепой, что я не сдерживаюсь и начинаю смеяться в голос. Удар кулака по столу обрывает мой хохот. Аслан срывается с места и уже через пару мгновений появляется рядом со мной а его рука лежит на моем горле ровно там, где накануне находились пальцы ареса «Считаешь это смешным?» нависает надо мной. «Думаешь, я железный?» Мне кажется, что он обезумел, потому что таким я его еще не видела. «Годами ждать от тебя взаимности, а в ответ получить вот это?» окидывает меня презрительным взглядом. «Но ничего, скоро ты поймешь, как была неправа». И пожалеешь, что пренебрегала моими чувствами. Супруг разжимает пальцы, и я шумом глотаю воздух. Муж еще пару мгновений смотрит на меня сверху вниз, а затем разворачивается и уходит, оставив меня в полной растерянности. Он не появляется мне на глаза целые сутки, и мне страшно встретиться с ним наедине. Поэтому, когда мне звонит приятельница Виолетта и приглашает в клуб отметить выпуск ее линии одежды, Я, не раздумывая, соглашаюсь, не ожидая того, какими окажутся последствия моего решения.